Глава 73. Лия. Утро пахнет сыростью и криозотом, пропитавшим железнодорожные пути. Неподалеку от нашего дома находится станция пригородных поездов. Выпустив изо рта струйку пара, я зябко кутаюсь в пуховик. Вчерашний дождь замерз, покрыв хрусталем пожухлые газоны и зарубцевав трещины в асфальте. Осторожно ступая по хрусткой наледи, я скольжу взглядом по неказистым вывескам торгового павильона. Салон красоты Венера, мясо и субпродукты, займы за минуту, вейпы и паровые кальяны, до тех пор, пока не нахожу надпись «Кофе и выпечка». На мою просьбу сделать капучино дородная женщина в вязаной жилетке без слов отворачивается к кофемашине и из-за плеча сообщает, что терминал оплаты не работает и нужно оплатить наличными. Я хочу повозмущаться такому произволу, но, передумав, лезу в карман, нахожу пару смятых сотен И просовываю в окошко. Капучино на вкус ощущается, как дешёвый сублимированный кофе три в одном. от чего то мне представляется Милена, а вернее то, как презрительно кривится её лицо, когда она его пробует. Женщине за прилавком пришлось бы много нелестного о себе выслушать. Сделав пару глотков, я, без сожаления, вышвыриваю стакан в урну, накидываю капюшон и оглядываюсь в поисках ближайшей остановки. Мы находимся здесь уже третий день но я никак не могу свыкнуться с духом этого города. На фоне яркой и пышущей энтузиазма столицы он ощущается медлительным и подслеповатым, будто не очнувшимся от затяжного сна. Люди здесь никуда не торопятся, но не потому, что умеют наслаждаться жизнью, а потому, что им попросту некуда спешить. Улыбок вокруг катастрофически мало. Их не найти даже на кассах супермаркетов. Женщины с одинаковыми сумками и пресными взглядами Мужчины с усталыми лицами. Архитектура вокруг такая же. Скучные пятиэтажки, отличающиеся друг от друга, разве что цветом. Из достопримечательностей памятник общественному деятелю возле центрального сквера. Тиснувшись в маршрутку, я не сразу вспоминаю, что нужно оплатить проезд. И с недоумением таращусь на женщину, которая, постукивая ярко синими ногтями по поясной сумке, смотрит на меня со смесью ожидания и раздражения. «Пятьдесят!» Буркает она, когда я начинаю торопливо ощупывать карманы в поисках мелочи. Вложив в пухлую ладонь несколько монет, я забираю билеты и, ухватившись за поручень, поворачиваюсь к окну. Сидящая под ним жгучая брюнетка с безвкусно наращенными ресницами проходится по мне нескрываемым неприязненным взглядом, отдельно задерживаясь на сумке, которую когда-то оплатил Леон. Энергия дорогой вещи фонит даже в полуживой маршрутке. Интересно, смогу ли я когда-то целиком принадлежать к какому-либо месту? В элитном вузе большинство не принимало меня из-за отсутствия голубых кровей. Здесь тоже смотрят враждебно, но уже по другой причине. Тоже чувствуют, что я не их. Обуреваемая философскими мыслями, я доезжаю до нужной остановки и пешком иду к потемневшему от времени зданию с табличкой «Филиал государственного университета». Внутри тепло и влажно. Пахнет компотом из сухофруктов и старым линолеумом. Поплутав по коридорам, я, не без помощи проходящего мимо преподавателя, наконец нахожу кабинет приемной комиссии. В очереди всего пара человек. Парень в спортивных штанах и кожаной папкой под мышкой, и девушка в расстегнутом пальто, из-под которого виднеется огромный живот. Произнеся дежурное «буду за вами», Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, чтобы надёжно запечатать подкатывающие слёзы. Наверное, неправильно так думать, но... Здесь инородно всё. Люди, стены, запахи, цвета. Если бы мама это услышала, то наверняка задала бы излюбленный вопрос о том, кем я себя возомнила. Я бы ответила, что не знаю. Теперь я действительно понятия не имею, кто я такая. Та, кто презирает детей, избалованных родительскими деньгами, или так кто отчаянно хочет принадлежать их миру. так кто считает, что нельзя судить людей по внешнему виду, или та, кто именно этим и занимается. Когда беременная девушка выходит из кабинета и, проехавшись по мне хмуро, настороженным взглядом буркает «Заходи», моим первым порывом становится сбежать. Усилием воли, поборов панику, я заставляю себя отклеиться от стены и шагнуть в распахнутую дверь. «Добрый день». Выдавливаю я, прочистив горло. «Вчера я звонила. Хочу перевестись на второй курс. Документы принесла». Сотрудница, женщина лет 50 со старомодной прической, мельком смотрит на меня поверх очков и кивает на стул. присядьте Сейчас все проверим». Пока она просматривает бумаги, Я иступлённо тереблю брелок на сумке. Желание сбежать то накатывает с новой силой, то безвольно стихает. Это не меняет сути. Всё здесь ощущается, как километровый откат назад. Дыры в линолеуме, сквозь которые проглядывают серые пятна бетона. Потянувшийся невесть, откуда запах сигарет. И засохший цветок герани в пластмассовом горшке. В этом месте у меня никогда не получится мечтать или строить планы. Всё, о чём я смогу думать, это лишь о том, чтобы поскорее отсюда вырваться. Всё в порядке. Спустя пару минут заключает женщина и смотрит на меня тепло и доброжелательно. Впервые за три дня кто-то здесь, кроме мамы, посмотрел на меня с теплотой. Отчего мне вновь хочется разреветься. Нужно будет принести заявление на имя ректора и пройти собеседование. В остальном проблем быть не должно. Я улыбаюсь ей, как умею. И забираю протянутый шаблон заявления. Хочу спросить, часто ли кто-то переводится из столичных вузов? Но в последний момент передумываю. Какая разница, если я уже нахожусь здесь? Домой иду пешком, нарочито не торопясь, и крутя головой по сторонам в надежде изыскать скрытую красоту в чужеродном городе. Поскрипывая штангами, мимо проезжает полупустой троллейбус и, устало покачнувшись, тормозит у остановки. Из него выскальзывает парнишка лет двенадцати с рюкзаком за плечами и, ни на кого не глядя, припускает к ларьку с шоколадками. «Да ты не слушай его, мдака ёбаного!» Долетает до меня возмущённый женский голос продавщицы, которая, заметив покупателя, вышвыривает окурок в урну и неуклюже втискивается в узкую дверь. плат пусть оплотит сначала!» В подъезде пахнет хлоркой и пирогами. Мама открывает дверь в фартуке и хлопковом платке. Типичные атрибуты ее кулинарных будней. Ну, как прошло. Ее взгляд с надеждой шарит по моему лицу. Что в доконате сказали? Документы приняли. Отчитываюсь я, скидывая ботинки. Осталось пройти собеседование. Мама улыбается. Говорит, что приготовила мою любимую ватрушку. Терпеливо дожидается, пока я разденусь, бормочая «Я сама-сама!» Поднимает упавший шарф. Все эти дни она старается так, что у меня не хватает духу демонстрировать свое упадническое настроение. Я со слабой улыбкой благодарю ее и прохожу на кухню. Небольшая двушка с крохотной кухней, которую мы арендовали, пока не обзаведемся собственным жильем, отмыта до блеска. На столе появилась пластмассовая ваза с искусственными цветами, Тюли пахнут лавандовым кондиционером. Этот аромат отзывается во мне мучительным приливом тоски. Точно так же пахло в доме демидовых Этот кондиционер мама всегда добавляла при стирке. Им пахло постельное белье, скатерти, полотенце. Им были пропитаны футболки Леона. Мама скидывает салфетку с чугунной сковороды, разнося по кухне запах ванили и творога. Ставит на стол кружки. Новые. В горох. Рассказывает, что завтра придет сантехник починить текущий кран, и что когда-то у бабушки была точно такая же люстра, как здесь. Я макаю чайный пакетик в кипяток, изредка вставляю что-то вроде «Ага, здорово, круто». Мама старается изо всех сил, это заметно. Каждый вечер готовит что-то вкусное, не напрягает меня уборкой, а вчера даже предложила вместе сходить в кино. Выяснилось, что неподалеку есть кинотеатр. Два дня назад вернулась с рынка с двумя большими пакетами и с воодушевлением демонстрировала приобретение. Яблоки по акции, прихватки с 50% скидкой, металлический дуршлаг, который мы заберем в новую квартиру, флисовое покрывало, которым можно укрываться, сидя на диване, чистящие средства от местного производителя по бросовой цене, флакончик туалетной воды для меня. Из очевидных плюсов мама спит в гостиной. У меня по-прежнему есть своя комната, в которой можно закрыться и в одиночестве поплакать. Я скучаю по Леону так сильно, что намеренно ложусь в кровать рано, в надежде поскорее уснуть и тем самым отключиться от мучительной реальности. В день приезда сюда я купила на вокзале новую симку и отключила старую. Едва ли меня надолго хватит. Но пока так. Я скучаю по Леону так сильно, Что кажется, если услышу его голос, забуду обо всем и прыгну в первую же попытку